Глава 11 Не бандиты. «А кто это?» – удивилась Ольга, стоя в сторонке и зажимая нос. Запашок здесь стоял соответствующий. «Вероятно, я ошибся. Если он помер зимой, то все это время лежал замерзший и лишь в конце марта либо начале апреля начал разлагаться. Как бы там ни было, все равно зрелище неприятное. Это как раз один из тех, кого мы искали», – ответил я, пытаясь разобрать лицо мертвеца. Но там уже сложно было что-либо понять. Только вот... Что? Совершенно не ожидал его тут увидеть. И еще, почему его никто не... Не сожрал? Может, потому что хищников здесь нет? В голове начался сложный мыслительный процесс. Я спешно перебирал варианты того, как и почему здесь очутился Тимофей Александрович. И черт возьми, ничего толкового в голову не приходило. Несчастный случай, убийство, еще какое-то обстоятельство. Тьфу! Так, это что получается? Я заметил, что никаких личных вещей у него при себе нет. Одежда только, да и та выглядела совсем плохо. Не было ни оружия, ни вещевого мешка. А проверять карманы я не рискнул. Даже странно, он что, вышел из машины и неожиданно для себя помер? Но нет, так не бывает. Пока я осматривал мертвеца, Ольга стояла в стороне и вела себя на редкость сдержанно. Значит, человеческие тела уже видела. Любопытно. Интересно, если она журналист, то в какой области? А как так получилось, что председатель сельсовета переметнулся к браконьерам? Вдруг спросила девушка. Не знаю, наверное, легких денег захотелось. Невесело усмехнулся я. Я так и не успел с ним поговорить толком. Поначалу он показался мне нормальным и толковым мужиком, а на самом деле уже плотно сидел на крючке у заигравшегося отморозка. Даже не знаю, что именно ему Снегирев пообещал. Возможно, на этом фоне они и поругались, а дальше случилось вот это. Не похоже, посмотри на его позу. Он как будто прилег отдохнуть. Если бы его убили, он лежал бы иначе. А если не убийство, то какова же причина? Умер от голода, от сердечного приступа? Не знаю, чего теперь гадать? Хорошо, кивнул я, идем дальше. Мы и так задержались здесь. Следующие 500 метров мы наблюдали периодически попадающиеся вещи. То бушла, то ватник, Вещь мешок, набитый портянками, пустой патронтаж, картонная коробка. Все это хаотично лежало на обочине, как будто кто-то сидел в кузове и просто выбрасывал вещи из машины прямо на ходу. Это было совсем странно, и я потерялся в собственных догадках. Все увиденное было грязным, лежало тут с начала зимы. Вопросов стало еще больше. Мы продолжали идти вдоль дороги и вскоре вышли на небольшую просеку. Здесь, как попало, валялись поваленные деревья, подгнившие бревна. Но ничего интересного не было. Оль, далеко еще до мельницы. Девушка остановилась в нерешительности. Оглянулась по сторонам. Кажется, место было для нее незнакомое. Судя по всему, она искала знакомый ориентир, вытащила компас. «Так, э -э, река там», – она указала левее. «Выйдем к ней, поднимемся вверх по течению и доберемся до мельницы». «Кстати, а что собой представляет та мельница?» «Между делом поинтересовался я. И почему она в лесу? Полей нет, пшеницы и рожь поблизости не растут. И вообще, какая была необходимость строить ее именно тут?» «Она и не совсем в лесу», – пояснила Ольга. «На левом берегу степь, которую огибает небольшое болото. Там полоса леса, так что получается, что мельница и территория рядом с ней в кольце. Вот там она и стоит. Даже мост через речку имеется». Я там дважды была, правда, еще прошлой осенью. Место брошенное, глухое. Из поселка туда никто не ходит, причем уже давно. Мельницу строили еще в двадцатых годах, думали возить зерно и молоть, а уже отсюда развозить по краю. Но неожиданно случился пожар, и в итоге мельницу даже не достроили толком. Спустя какое-то время хотели восстановить, но не успели. Так и бросили прямо перед войной. С тех пор и стоит она, постепенно разваливаясь. «Интересная история. Полагаю, и пожар там произошел не случайно». «Верно». Ольга посмотрела на меня с удивлением. «В Прокофьевке еще до войны были люди, кому эта мельница поперек горла стояла. Но об этом я мало что знаю. Все, что я тебе рассказала, сама узнала от Степана Кузьмича. Кстати, Евгений...» «Женя, просто Женя, быстро поправил я. Я не намного тебя старше, и вообще, так разговаривать проще». «Хорошо». Едва заметно улыбнулась она. Спросить у тебя хотела, что с нашим егерем случилось? Вы ведь с Иванычем об этом что-то знаете? Сложно сказать, вздохнул я. Пока время есть, начну издалека. В общем, мы со стариком за кабанами наблюдали и стали свидетелями, что их кто-то убивает. Причем странно, без ружья. Лапа им отрывает, как будто берет с них тот фрагмент тела, где больше мяса, и бесследно исчезает. Также малосиху нашли, все это было очень странно. Потом к Прокофьевке вышли и встретили Монгола. Тот сам заметил странности и сказал, что знает, где искать Кузьмича. Повел нас к его зимовью, что за болотами на севере. Ну, в общем, там мы его и нашли. Мертвого. Кузьмич выстрелил весь свой бой запас и помер. Может, от сердечного приступа, а может и от страха. «Как это от страха?» – не поняла девушка. А вот так. Он палил из ружья во все стороны. В окна, в двери, по стенам словно бы что-то загнало его в зимовье, и, судя по моим наблюдениям, так оно и было. Он бежал к дому, потеряв сапог и рюкзак, а перед этим сам нашел останки кабана. Так он и сидел несколько дней безвылазно в зимовье, а тот, кто его напугал, бродил вокруг да около и даже в капкан попался. Правда, вырвался и почти никаких следов не оставил. Ну, в общем, мы старика похоронили и обратно в поселок направились. А по пути монгол семью кабанов увидел из четырех особей, но и предложил за ними из безопасного места понаблюдать. Так мы и решили. И не прогадали. Ночью на них больной медведь напал, самца задрал. А потом мы подоспели и его пристрелили. «Медведь?» – нахмурилась Оля. «Странно, но медведи так не поступают. Зачем ему бросаться на кабана? Пищи тут предостаточно. Разве только он и впрямь больной был, агрессивный? И что это все?» «Все», – выдохнул я, затем добавил. «Только вот не уверен я, что это дело лап медведя. Ну, само собой, тот мог и напасть, но чтобы лапы добычи отрывать. И опять же, сколько мяса нужно одному медведю? Да мы таких останков, причем разной степени давности, от пары дней до месяца, видели около десятка. Что там, стая таких медведей неадекватных бегает? И верно, это было как минимум странно, несмотря на то, что проблема была решена». Стоит отметить, что дорога, ведущая через лес, была заросшей. По ней точно никто не ездил уже минимум пару лет. Если Снегирев и остальные воспользовались ею, они точно знали, куда им нужно. Скорее всего, какое-то брошенное место, где их никто не найдет, А тот факт, что одна из машин застряла в грязи, ну а почему нет, бывает. Ещё через несколько минут дорога постепенно пошла куда-то влево, удаляясь от нужного нам направления. Именно поэтому мы отошли в сторону и буквально через 100 метров вышли к гнилуши. От реки было одно название, шириной метра четыре, не более. По краям она заросла камышом и густой тиной. Течения там практически не было. Местами ветви касались воды, кое-где прямо посреди речки лежали старые бревна. Ощутимо воняло тиной и сыростью. Стоячая вода была мутной, темно-зеленого болотного цвета. Однако насчет глубины я бы ничего утверждать не стал. «Да, тут и смотреть-то не на что», – вздохнул я, скептически осматривая русло реки. «Она полностью соответствует своему названию. Тут рыба-то хоть есть?» «Не знаю, я не рыбак», – отозвалась девушка, держа в руках компас. «А вот раки тут точно есть», – Кузьмич рассказывал. «Ладно, полагаю, нам направо?» Ольга кивнула и первой двинулась в нужном направлении. К счастью, идти пришлось не особенно далеко. Мы остановились на краю группы деревьев, и тихо подобрались к границе. Впереди была закрытая со всех сторон поляна, в центре которой располагалась странная конструкция, напоминающая большую мельницу. К ней примыкало ветхое двухэтажное строение из потемневших балок и досок. Имелось и несколько небольших строений, но почему-то все они были без дверей. Территория густо поросла высокой травой, кустами и молодыми побегами деревьев. Зелени было мало, поэтому картина в основном была серой, унылой, как в фильмах ужасов. Справа к мельнице подходила дорога, возможно, та самая, вдоль которой мы шли большую часть пути. Рядом со зданием я увидел еще два припаркованных ЗИС-5 и один 150-й. Кажется, браконьеры где-то разжились новой техникой. Со стороны создавалось впечатление, что машины стояли прямо в траве и выглядели бесхозными. Тенты на них завалены листьями, ветками, все в грязи. Что-то как-то подозрительно. Раз машины здесь, значит, я был прав. Браконьеры тоже здесь. Выходит, Митька не соврал. Хотя он только и делал, что трещал безумолку. Поэтому, может, я что и прослушал. И все же у меня были некие сомнения. Пусто здесь как-то. Да что там. Вся территория поляны выглядела абсолютно пустынной и безжизненной. Здесь не было никакого шума. Не слышно людских голосов. Не было дыма от костров. В темных окнах ни намека на свет и никакого движения, как будто в лагере никого нет. «Странно, может, они все где-то ходят?» – задумчиво пробормотал я. «Так, я заберусь повыше, вон на то дерево, сверху обзор лучше». Я скинул с плеч вещевой мешок, вытащил из него бинокль, положил рядом ружье. Наросший неподалеку бук, я взобрался где-то минуты через три, поднялся повыше и, вооружившись биноклем, начал осмотр. Буквально с первых же секунд я понял, что лагерь тут действительно был организован, причем давно, но по какой-то причине его бросили, вместе с техникой, грузом и одеждой. Многочисленные мешки лежали как попало, многие были засыпаны сухими листьями, двери в двухэтажном здании открыты, окна тоже. Создавалось впечатление, что Снегирев и остальные браконьеры уходили отсюда в спешке. Но почему они все бросили и куда ушли? Меня раздирали противоречивые сомнения. Чуйка звенела, вот только я ни черта не понимал. Наконец я спустился и, вернув бинокль в вещевой мешок, закинул его на плечи, вооружился. «Не знаю, что тут произошло, но людей здесь точно нет», заявил я. «Ушли?» «Может, и ушли, только очень спешно, возможно, даже просто сбежали, и на то должна быть причина. А что, если их нашли? Охотники, например». «Нет, не похоже», нахмурился я. У меня было какое-то неприятное предчувствие. Идем, посмотрим. Если что, держи оружие наготове». «Поняла», – кивнула Ольга, снимая с плеча свое ружье. Мы осторожно выбрались из полосы деревьев и, пользуясь травой как прикрытием, подобрались к мельнице, осмотрелись, прислушались. «Ну точно, нет никого, причем давно. Давно это даже не дни, а недели, если не месяцы. Черт возьми, да что за бред?» Выбравшись из травы, я замер в нерешительности. На земле, частично присыпанной листвой, лежали капканы. Медвежьи капканы, причем много. Несколько десятков. Часть из них были захлопнуты. Создавалось впечатление, будто их нарочно выставили вокруг мельницы, чтобы... Да хрен его знает для чего. Что они тут в лесу, с ума посходили? Охренеть, вырвалось у меня. И зачем все это? Из-за спины раздался голос Ольги. Наверняка ее тоже это зрелище поставило в тупик. «Вероятно, на то была какая-то причина», – отозвался я. «Браконьеры во многом люди с бурным прошлым и непростой судьбой, они школьники». «Неужели они так боялись, что их кто-то обнаружит раньше времени?» Я не ответил, двинулся вперед, аккуратно выбирая путь. Попасть в капкан еще раз мне совершенно не хотелось, нога все еще побаливала. Впереди метрах в десяти была открытая дверь, на пороге валялся какой-то ящик, рассыпанные гвозди, сапог. Я разглядел неподалеку от входа присыпанную травой и листьями волчью яму. Она была небольшой, видимо, копалась еще в подмершем грунте. «Тебе не кажется, будто они тут от кого-то оборонялись?» – предположил я, обернувшись к девушке. «У меня та же мысль». Та озиралась по сторонам, и на лице читалась озабоченность. Ей все это тоже не нравилось. Выдвигаясь сюда, мы ожидали не этого, совсем не этого. Так, судя по машинам, здесь должно быть человек 8 не меньше, но и не более 20 Возможно, к ним потом прибавились новые люди, сплошные предположения. Вот что, уже темнеет. Я взглянул на серое небо, хорошо различимое через еще не озеленившиеся ветви. Давай-ка побыстрее закончим осмотр и свалим отсюда. Девушка согласно кивнула, ей тоже было не по себе. Я медленно двинулся к проему, держа двустволку наготове. Заглянул внутрь. Темнота, ничего не разобрать. В нос ударил запах пыли и... тухлятины. Я отшатнулся, прикрыл ладонью нос. «Что?» Ольга смотрела на меня округлившимися глазами. «Не знаю, кажется, и здесь кто-то откинулся». Я вновь скинул с плеч в вещевой мешок и, порывшись в нем, выудил наружу электрический фонарик. Хранил его, как зеницу ока. Этот уникальный, на трех батарейках. Только название его я не знал, мне он случайно достался». Включил, принялся осматривать темноту. На дощатом полу повсюду валялись пустые бумажные гильзы. Буквально в полутора метрах от входа на досках лежало разломленное пополам ружье. Оно было в пыли. Отпихнул ногой сапог, двинулся дальше. Вдруг что-то треснуло, зажужжало. Осторожно! крикнула Оля, и я едва успел среагировать. Мимо меня пролетело подвешенное на веревке бревно, утыканное гвоздями. Долетев до крайней точки, оно ударилось о стену. Одна из веревок лопнула, сухое дерево заскребло по дощатому полу. «Ну, ни хрена себе!» вырвалось у меня. Повисла тишина, комментировать это я пока не решился. Если бы это бревно долетело до меня, во мне бы появилось несколько дырок и пара сломанных ребер. «Идем дальше, только очень осторожно!» «Постой лучше здесь!» – отозвался я. Ружье пришлось держать одной рукой, во второй был фонарь. Ольга послушалась и осталась снаружи, незачем нам обоим сюда лезть, мало ли еще что прилетит. Внутри был полный погром, неподалеку, прямо на ребре, лежал перевернутый дубовый стол, превращенный в огневую точку. Рядом лежали мешки, набитые землей и листьями, все в пыли и в паутине, тут и там гильзы. Я обошел стол и обомлел, там лежали двое. У одного была оторвана челюсть, у другого отсутствовала рука по локоть. Оба тела были мертвыми и лежали давно, частично разложившись от времени. Ружья лежали рядом с ними, а коробки с патронами прямо на столе. Часть из них была пустой. Вот дерьмо, что тут произошло, пробормотал я, глядя на все это безобразие. Я продолжал осматриваться. Постепенно желтый луч света выхватывал из темноты все новые и новые странности. Оказалось, тут повсюду были организованы некие баррикады из всего, что было в шаговой доступности. Доски, стулья, шкафы, мешки. В дальнем конце здания я нашел еще один труп, только у того были переломаны ребра и одна из рук. Он что, от кого-то отбивался? «Жень!» Я обернулся на голос девушки. «Что?» «Тут тоже мертвец, гляди!» Она указывала на тело, которое я поначалу не заметил. Мертвец у входа, за брезентовым полотном, в неестественном жесте выкинул руки перед собой, словно... «Как жутко! Он как будто от кого-то защищается!» «Ого! Но точно не от Мороза!» — хмыкнул я, ощутив в затылке неприятное чувство. «Стало не по себе! Почему тут одни мертвецы? Это что, люди Снегирева? «Жень, пошли отсюда, а? «Погоди, рано, Нам нужно понять, что тут случилось!» Ольга вздохнула. Её это не сильно интересовало. Она озиралась по сторонам, хотя вроде бы никакой угрозы не было. По крайней мере, сейчас уж точно. Я увидел лестницу, ведущую на второй этаж, направился туда. Здесь запах тухлятины был слабее, но я все равно морщился. Здесь тоже валялись пустые бумажные гильзы. Черт возьми, почему возникает чувство, что я где-то подобное уже видел? И даже чувство подобное ощущал? Точно, примерно те же ощущения я испытывал, когда мы нашли покойного Степана Кузьмича. Мистика буквально висела в воздухе, опасность чувствовалась на каждом шагу. Двинулся еще дальше, поднялся на второй этаж. Здесь тоже было что-то вроде баррикады, снятой с петель двери и досок, в которой кто-то набил кучу длинных гвоздей, но ну, прям как противотанковый еж. Какого черта снова вырвалось у меня? От непонимания происходящего я начал злиться. Войдя в помещение на втором этаже, я увидел профессора. Даже смерть и прошедшее время ничего не смогли сделать с его экзотическими усами. Узнал его сразу, тот самый, что отраву для волчьей привады придумал и даже частично реализовал. Он был мертв, свитер разорван, а ребра, по-видимому, сломаны в нескольких местах. Рядом даже пистолет валялся, система наган, патронов не было. «Точно, люди Снегирёва, неужели они все тут погибли?» Громко пробормотал я, обращаясь к пустоте. «Я насчитал семь трупов, а что же дальше? Что убило столько вооруженных людей?» Ну, даже если их и застали врасплох, в голове не укладывалось, как такое может быть. Когда же я добрался до конца помещения, я увидел что-то вроде баррикады из мешков с песком, у которой даже бойницы имелись. Заглянув внутрь, я охренел. Внутри прямо на полу лежал Николай Николаевич Снегирев, тот самый маньяк и лидер браконьерского сообщества. Его я узнал по деревянной ноге, он был буквально засыпан гильзами. На полу лежало сразу два ружья. Атмосфера была жуткой, пугающей. Она звенела от напряжения. «Твою мать!» – мрачно процедил я, понимая, что занявшие мельницу люди вляпались в какое-то дерьмо. Очень серьезное дерьмо.